да сухой треск цикад. Зур, еще слабый после полученных ран, скоро уснул, но сын быка бодрствовал, охраняя сон друга. Когда тени деревьев на равнине удлинились, он и Зур снова пустились в путь и шли до тех пор, пока синие сумерки не окутали землю. Назавтра и в последующие дни они упорно продолжали двигаться вниз по реке, продираясь сквозь джунгли, обходя болота, переправляясь через ручьи и речки, впадавшие в большую реку, прокладывая себе дорогу в густых кустарниках. На утро девятого дня путники увидели вдали скалистую гряду, тянувшуюся более чем на 1000 шагов по самому берегу реки. Острые вершины вздымались высоко к небу. С другой стороны гряды скалистые отроги доходили до самой опушки густого леса. Два глубоких ущелья прорезали каменную громаду. В расщелинах гнездились соколы и орлы. Ун громко вскрикнул от радости. Он унаследовал от своих предков любовь к каменным жилищам, расположенным близ текущих вод. Зур, более спокойный, внимательно рассматривал местность. Они обнаружили несколько нависших над рекой утёсов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 Узкий подземный коридор круто спускался вниз, уходил в темноту. Прежде чем продолжать дальнейшие исследования, он решил подняться на площадку Зура. Он выбрался наружу и сказал: "Пещера большая, но у неё, возможно, два выхода". Он ещё не видел конца прохода. И, нагнувшись, он протянул Зуру копье.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 Он шёл из длинной зигзагообразной щели в скале, слишком узкой, чтобы сквозь неё мог протиснуться человек. Несколько летучих мышей, испуганных появлением молодых воинов, носились с пронзительным писком над их головами. Ун и Зур, хозяева пещеры, громко воскликнул сын быка. Зур заглянул в щель, пытаясь рассмотреть, что находится за ней.